на земле грязными комками лежали остатки снега. Чуть спустился по склону, чтобы получше рассмотреть речушку. И тут земля ушла у меня из-под ног. Я проскользил футов десять, пока не схватился за ржавую ось грузовика. Если бы промахнулся, очутился бы в воде. И что потом? На этот счет лучший ответ одному богу известно. Я заплатил заправщику,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 и продемонстрировали работу средств связи, используемых полицией штата. Что более важно, Лу и его коллеги пригласили меня на ленч в ресторан в краю Амишей, где мы ели огромные сандвичи и пили ледяной чай под их рассказы о жизни патрульных. Иные смешные, иные ужасные, а в некоторых переплеталось и то, и другое.